предварительно подписав «Ху из на этом принте. Явно тот тайный доброжелатель, не помеченный краской. «И вы там с ним познакомились?» <рошлый> Очень заинтересованно спрашивает чуин Ин. «Черт, у девчонок вечно одно на уме. Все про матримониальные отношения». «Да, — отвечаю я, — познакомилась. Трудно не познакомиться, когда он твой начальник». -ху, -ху, -ху, ху округляет глаза соседка и спрашивает. Но чтобы получить такую должность, нужно иметь диплом? Разве не так? Тх, понятно, куда ветер дует. Сейчас начнутся всякие измышления и фантазии насчет наличия у меня мохнатой лапы. И Кирин с агентством сюда приплетул, как пить дать. Скажут, что это все семья Джоона проплатила. Весь этот праздник жизни. У меня сертификат по английскому 999 баллов. Напоминаю, я Чу Инн.